Глава шестая. Заснуть ослабленным до да нельзя идиотом а проснуться тоже идиотом, но уже сильно перепуганным, озирающимся и с просоне свалившимся на холодный каменный пол сразу после стремительного подъема. Вот в чем вся прелесть. Благо хоть кинжал не выронил, а то впору самого себя перестать уважать. Впрочем, моя кратковременная минут 30, судя по собственным ощущениям и тому, что слизь кое-где еще догорала, отключка не стоила мне жизни или здоровья. Зато в мозгах после неожиданно мерзкого и тяжелого боя с очень необычными противниками таки прояснилось. Хотелось обругать самого себя, почему не попытался, как обычно, ткнуть противника факелом который, к слову, нашелся в целости, хоть и слегка подкоптился, потому что в прошлые разы это помогало мало, что ли. Привык к тому, что иначе, как кинжалом, местные чудища не убиваются. В этот раз повезло, и теперь я знал, как вести себя против клубка червей-мутантов. Но я снова прошел по грани, удачно поджег червей, Удачно подпалил ногу и вырвался из ментальной ловушки. «С червями еще ладно. Они хоть и мерзкие до усрачки, но реального вреда мне не причинили. Другое дело, что не загорись они, и меня бы прикончил или серьезно потрепал паук. А что? Руки заняты червями. Ни черта не вижу из заливающей глаза слизи. Пол скользкий, точно в жиру». В такой ситуации особо не потрепыхаешься. А пауку-то много не надо. Минута вседозволенности и жертву уже ничего не спасет. Ну а худшее – это ментальная ловушка крошечного виспа, которая однако, создал невероятно детализированную и сложную иллюзию, а после едва не изнасиловал меня в мозг, почти заставив с собой обниматься». Спасибо вспыхнувшей штанине. Я вовремя очнулся и распорол тварь надвое, получив опыта как раз за два десятка звигов. Но, видят местные боги, я бы лучше и дальше продолжал шпынять этих карликов с палками, нежели встретился с фиолетовым светлячком-иллюзионистом. А ну, как дальше будут твари посерьезнее? И он им тоже мозги запудрит и в иллюзии оденет. Что мне учиться по запаху врага определять, что ли? Ладно, еще магию вижу, хоть и неясно, чья это заслуга класса алхимика, который весь из себя мистически магический, или все игроки так могут сами по себе. Последнее, как-то более балансно, что ли, раз практически в самом начале не игры уже встречаются мозголомы. За такими мыслями я облазил все вокруг, но не нашел абсолютно никакого лута. «Мини-босс? Похоже, что это ни разу не так. Или я просто не знаю, куда смотреть, что, конечно же, паршиво. Если не игра даст возможность выбрать еще одну черту, первым делом надо хапать внимательность или ее аналог. Высматривать схроны и ловушки, видеть, наконец, сквозь иллюзии». Сопротивляться непрошенным гостям, лезущим в голову. Все это реально важно, если ты не сидишь перед монитором и не можешь просто приказать персонажу атаковать область, в которой якобы никого нет. Или вообще бросать кубики с 50-центовым шансом на промах при атаке по невидимке. С возможностью загрузить сохранение до кучи. Да... Второго шанса тут не будет. И если я могу распознать угрозу заранее, лучше приложить к тому все усилия. Последующие 10 минут я провел, разделывая паука и готовя из него зелье восстановления здоровья. Коими в процессе оперативно пополнил незримую шкалу и схоронил одну склянку в инвентаре. Останки червя, к слову, я настругал на будущее ибо что-то мне подсказывало, что из столь легковоспламеняющейся твари можно сварганить не менее полезную боевую алхимию. А еще получилось пересчитать количество тентаклей в клубке. Их там было 42 штуки, примерно. Замаешься рубить, учитывая тот факт, что черви организмы самодостаточные. Просто охотятся они толпой и сплетаясь клубком, чтобы... Видимо, по одному их играющие не перебили. В дальнейший путь я ринулся не в самом плохом расположении духа. Живой и здоровый. До следующего уровня чуть меньше четверти от изначальной цифры. Разве что с лутом не выгорело. Ну, да, это дело наживное. Все изменилось, когда позади раздался оглушительный грохот а я, обернувшись, успел увидеть обрушение потолка на стыке пещер и тоннелей, прежде чем меня захлестнула волна поднявшейся пыли и мелкого сора. Это же действие заставило меня куда быстрее припустить по коридорам, напряженно всматриваясь в раступающийся мрак впереди. Ровно до момента, пока из этого самого мрака не выплыл скромненький такой сундук, который, казалось, кто-то бросил поперек прохода, чтоб случайный путник точно не прошел мимо. И все бы ничего, да только от этого сундука за 10 метров смердела подставой и свежей кровью. Аж глаза защипало, право слово. В кои-то веки мне пригодился камень, которым я, здраво поразмыслив, запульнул прямиком в потенциального мимика. Подходить даже в полной боевой готовности не рискнул. Может, он пасть как расхлябник, да меня целиком. А так я сохраняю за собой простор для маневра. Ибо не стали бы мимики охотиться, как мимики. Будь они существами, приспособленными для открытого лобового столкновения. Все прошло точно по моему плану. Удар камнем потревожил засевшую в засаде тварь которая в ту же секунду открылась и мазнула перед собой длинным и мощным языком, попытавшись как бы захватить отсутствующую добычу. На первый взгляд сам взмах был не особо прицельным, да только на деле камень до пола не долетел. Его сожрали, а после обиженно взвыли и выплюнули гадость вместе с обломком здоровенного желтого зуба. Ну а дальше Мимик, поняв, что его раскрыли, отрастил тьму крошечных ножек и попытался свалить в закат, повернувшись ко мне спиной. Тут-то и настало мое время, ибо резать я уже наловчился, как и скакать кузнечиком в попытках избежать лишних травм и ранений. Но к тому, что Мимик сможет вслепую выписать чепалах языком, я оказался готов лишь наполовину. Моя попытка дотянуться до него честной сталью была самым наглым образом прервана. Крышка сундука откинулась назад, а вырвавшийся на свободу длинный и мощный язык чувствительно впечатался в левое плечо, ибо я все-таки успел немного сместиться в сторону. Я не упал, но развернулся и не иначе как чудом оставил на языке мимика не глубокую, но длинную рану тварь взвыла, начав разворачиваться. Но я и этого не позволил, намертво приклеившись к ее тылу. Крышка мимика мешала его же языку, чем я беззастенчиво пользовался. Язык все так же бешено метался, но, по сути, был не таким уж и страшным. Если держать дистанцию на уровне, ударить может, но обхватить и затянуть в пасть уже никак. Синяки и ссадины по сравнению с остановлением обедом такого монстра не котировались. А кинжал уверенно вспарывал мясистую плоть, спотыкаясь лишь об жгуты мускулов. В какой-то момент крови стало слишком много, но я заметил, что мимик и разворачивается очень медленно и бьет совсем слабо и неприцельно. Хотелось схватить его за язык левой рукой, Предварительно бросив факел на пол, да только язычок этот был массивным и склизким, никак не ухватиться. Пришлось добивать врага медленно и печально, постоянно дергивая себя и заставляя не терять концентрацию. Финальный этап Морлизонского балета был рутинным и скучным. Угрозы никакой, а поближе сунуться не позволяет чувство самосохранения. А ну как! Мимик притворяется, или ему хватит селенок на последний рывок, запихнуть меня в пасть и разок щелкнуть челюстями. Осколок зуба то весьма внушительным был, с половину моей широкой ладони. Но всему однажды приходит конец. Пришел он и к мимику, который отмучился, отдал мне очки опыта а душу местному пантеону. И тут бы сказочке конец, не решая как следует изучить тварюшку, которая куда сильнее напоминала творение некоего безумного химеролога, нежели существо, способное родиться своими силами. Его вываленный из пасти здоровенный язык был скомпонован таким образом, что все уязвимое находилось в окружении крепких мышц, приводящих его в движение и покрытых сравнительно тонким слоем мясистой плоти. А тело защищала натуральная костяная броня, неотличимая от древесины и металла. Очень хорошо, что я не сунулся к нему лично в надежде ударить первым. Кинжал бы от такого просто отскочил, а дальше меня бы просто проглотили. Впрочем, самое интересное ждало меня внутри мимика. Язык я ему отрезал, намереваясь сохранить внушительный кусок в инвентаре, И чего уж там, попытаться его приготовить. Всяко лучше крыс должно выйти. Вот только получилось так, что искал я медь, а нашел золото. Под языком мимика находилось нечто вроде пузыря, который я попытался вырезать. Но неудачным движением повредил его, спустил всю прозрачную жижу вовне и обнаружил под слоем плотной пленки небольшой 30 на 10 сантиметров ящичек. Руки сами потянулись к нему, покуда в голове зазвучала забавная, вызвавшая нервный смешок мысль «Я белоручка». Со страшной нелюбовью ко всему противному был готов голые руки запустить вовнутрь мимика, лишь бы разжиться чем-то полезным. Сказал бы мне об этом кто пару дней назад, и я бы искренне в голос поржал. Или счел бы говорящего идиотом. Но сейчас, окинув взглядом дело рук своих, я вытащил ящик, не чураясь слизи и крови. А после просто отошел в сторону, аккуратно его раскрыв. Со всеми предосторожностями на вытянутых руках и развернутым в другую сторону. Так что, если бы внутри было чего то оно выстрелило бы не в меня. Но ничего кроме свитка в уже известной мне упаковке с пробками на обоих концах там не было. Да и сам свиток, подцепленный кинжалом и изъятый из ящика, не взорвался и ядом в воздух не прыснул. Зато стоило мне аккуратно взять его в руки, опасаясь запачкать кровью. Астральное знание услужливо опознало свиток как предмет, а в голове нарисовался способ использования оказавшегося в моих руках алхимического рецепта. Не иначе, как индивидуальная награда нарисовалась. Прочитав название того, что предполагалось варить силами философского камня, я невольно обернулся, бросив взгляд на завалы, оставшиеся далеко позади. Типичный способ налюбить игрока использовался даже не в игре. «Не собери я червей, и их похоронил бы под обвалом, вне зоны досягаемости». А зажигательная бомба осталась всего лишь рецептом, который неведомо когда получилось бы реализовать. Требовалось для нее на удивление немного. Сами черви, по три невредимых на одну бомбу и двухсантиметровый кусочек паучьей лапки. Невредимых у меня было мало, но я знал, что пойдут и поврежденные. Просто их больше потребуется. Всего червей у меня было 14 штук, считая потрепанных, обгоревших и порубленных. А одну паучью лапку можно было нашинковать на три десятка бомб. Больно уж крупные они, а я припас аж 7 штук. Оставалось только изучить рецепт, который представлял собой кратко иллюстрированное пособие по подготовке ингредиентов – растворившиеся в воздухе сразу по завершении прочтения, да заготовить все необходимое. Паучьи лапки я нарезал, ориентируясь на указания в рецепте, а червей разделил на половинки, а-ля батон для огромного бутерброда, стараясь не пролить их слизь. Получилось не слишком хорошо, но философский камень с готовностью сожрал охапку червей и кусочек лапки – начав тянуть из меня манну. Было очень интересно взглянуть на то, как небольшой камешек выплюнет такой готовый продукт, и не понадобятся ли мне подходящие сосуды. Надо, да хорошая мысля приходит опосля. Но в этот раз не игра сжалилась надо мной. В самом конце процесса камень вспыхнул алым светом, и от него отделился сверкающий в магическом зрении сгусток на который даже смотреть было невозможно. А когда продукт алхимической реакции потух, я смог во всех подробностях разглядеть и это. Зажигательная бомба, эфранк, среднее качество, среднее. Зажигательная бомба, эфранк, среднее качество. Вы когда-нибудь видели неприглядную ветчину, которую в процессе не очень-то качественно перемололи В нечто однородное, страшное внешне с прожилками, будто собранное из основательных таких кусков. Тут было практически то же самое, только мясо было белого цвета и сочилось слизью. А роль детонатора выполнял шнурок из, похоже, паучьей плоти и хитина. Сама бомба размерами была с крупный идеально круглый апельсин. Но это сходство лишь ухудшало положение. Без небрезгливости я бы вряд ли смог вот так просто рассматривать и крутить это нечто в своих руках. Определенно, я сделал очень-очень и очень правильный выбор в начале игры. Не боевые черты, конечно, но сражаться можно научиться, в то время как вырабатывать в себе хладнокровие и подавить брезгливость не всякому дано. Всего моих скромных запасов хватило еще на две бомбы качеством ниже среднего, так как обрезки и поврежденные черви, как полноценные, не котировались. Но даже это я считал невероятно ценным приобретением. Теперь у меня появились козыри. Надеюсь, это не просто хлопушки, которые я смогу реализовать во время встречи с действительно опасным врагом». Главное, чтоб в следующем мне не попалась сильная тварь, которую огонь только сильнее сделает. Сценарий-то очень вероятный, глядя на все те же сомнительные приключения, что выпали на мою долю. Манны, по ощущениям, осталось совсем мало, на пару склянок здоровья, и втрое меньше, чем надо было для производства одной бомбы, а всего на полный резерв магической энергии Я мог сварганить пять бомб. Не густо, но приемлемо. Как-никак я всего второго уровня, да и не игра, только началась. Происходи все на экране телефона, и я бы точно справился за час-другой. Тут же приходилось бродить по коридорам, отдыхать, готовить, свежевать тушки. В общем, всеми правдами и неправдами познавать доступное далеким предкам Искусство выживания в дикой природе. Мимик, к слову опыта, дал не то чтобы очень много, так что, по моим прикидкам, до Апа оставалось прирезать еще где-то 12 звигов плюс-минус один. А найти я их мог только там, впереди. Но перед тем, как срываться в путь, я не забыл утрамбовать в инвентарь запас нарубленного на кусочки филе языка мимика. Который я и правда намеревался сожрать, как только понадобится. Осуждаете? А мне пофиг. Жрать захочешь и не так раскорячишься. Старушка-земля, временная линия. Коэффициент течения времени 1К. Лера откинулась на спинку компьютерного кресла, прислонив ладони обеих рук глазам. Спать не хотелось, но усталость за прошедшую неделю накопилось нешуточное. Ее вступление в сообщество пропадающих в никуда без всяких зацепок людей принесло определенные дивиденды. Она теперь, по крайней мере, знала, что без мистики тут не обошлось. Потому что не могли люди в мегаполисе пропадать сотнями. Да так, что камеры или ничего не показывают, или вообще отключаются. Пока еще власти пытались замалчивать все эти случаи, но получалось у них из рук вон плохо. Даже внутренний раскол наметился, так как исчез сынок мэра столицы. А уж тот своих отпрысков любил всем сердцем. Судя по масштабу, развернутый силовиками деятельности. Уже и в метро без досмотра попасть было невозможно, и опрашивали всех потенциально причастных. Но официально тишина. Неофициально же? Лера точно, как и намеревалась, пробивалась таки в квартирку младшего брата, а после и вскрыла некоторые его аккаунты. Ну и там, на первый взгляд, не было ничего подозрительного. Ни в первый день, ни во второй, ни даже в третий девушка не обращала внимания на последнее письмо, поздравляющее с регистрацией в популярной ныне мобильной игре. В ее видении это просто не могло быть взаимосвязано. Но когда та добродушная женщина-толстушка, активистка и просто пробивная леди, озвучила в том несчастном чате свои соображения о причастности к исчезновению мобильной игры, а после просто исчезла из запертой квартиры, находясь в соседней комнате с мужем, со все теми же симптомами – Вещи, телефон, кирпичи и никаких следов. Леру пронзила необычная догадка. Она в считанные часы опросила, кого можно и кого нельзя, получив пугающую, невозможную картину. Все пропавшие зарегистрировались в этой игре. И все оставили после себя вещи, за исключением частных случаев, где эти самые вещи растащили недобросовестные люди». У всех телефоны вышли из строя, что пусть косвенно, но говорило в пользу ее теории. Теория о том, что мобильная игра выдергивала людей в свой мир. Игра, суть которой, возможно, крылась в названии. Это не игра. Лера читала о попаданках и попаданцах. Много читала, да и аниме про этот феномен смотрела. Были там и сюжеты о попаданцах в игру, причем первые такие появились черт пойми когда, задолго до многих ныне известных шедевров, ценителями отнесенных к категории незабвенной классики. Вот только переложить все это на реальность и не посчитать себя сумасшедшей до этого дня не могла. Попасть в игру – бред же, даже виртуальную реальность еще не воплотили в металле. А просочиться через монитор или экран телефона – это что-то за гранью фантастики. Но иных догадок не было. И Лера целенаправленно, используя все свои знания и жизненный опыт, готовилась. Готовилась к попаданию. Изучала гайды, смотрела записи геймплея, знакомилась с самой игрой и много-много думала. Больше всего ее пугало то, что лишь один игрок из пяти с первого раза и без подсказок проходил первый этап игры. Своеобразный пролог. Остальные теряли своих персонажей и были вынуждены начинать заново. И со второй попытки за бортом оставался каждый третий. Игра была сложной. Игра создавалась для ценителей и знатоков РПГ-жанра. И если братишка попал в эту игру... Он определенно любил такие игрушки и мог в них играть, забывая об экзаменах и зачетах в ВУЗе, опаздывая на поезда или питаясь водой и Божьим Духом целую неделю, покуда родители не возвращались из отпуска. До поры он был страшным игроманом и потому шансов у него там было всяко больше, чем у рядового обывателя, завлеченного красивой рекламкой. Отчаявшаяся девушка могла надеяться только на это и ни на что больше, и готовиться, твердо намереваясь разобраться или шагнуть следом за братом в попытке тому помочь. Потому что игра эта была полна сюрпризов, а ее ближайший родственник – «Меньше всего на свете любил гайды».